Артур Шопенгауэр «О ничтожестве и горестях жизни» Читает Руслан Дрополюк От ночи бессознательности, пробудившись к жизни, воля видеть себя индивидуумом в каком-то бесконечном и безграничном мире,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 И каждое удовлетворенное желание рождает новое. Нет в мире такого удовлетворения, которое могло бы утишить её порывы, положить конец её вожделениям и заполнить бездонную пропасть её сердце. И при этом обратите внимание на то, в чём обыкновенно состоит для человека всякое удовлетворение.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 Счастье, таким образом, всегда лежит в будущем или же в прошлом, а настоящее — подобно маленькому тёмному облаку, которое ветер гонит над озарённой солнцем равниной. Перед ним и за ним всё светло, только оно само постоянно отбрасывает от себя тень. Настоящее, поэтому, никогда не удовлетворяет нас, а будущее — ненадёжно, прошедшее — невозвратно. Жизнь с её ежечасными, ежедневными, еженедельными и ежегодными маленькими большими невзгодами, с её обманутыми надеждами, с её неудачами и разочарованиями, эта жизнь носит на себе такой явный отпечаток неминуемого страдания,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 Что дни нашей жизни были счастливы, мы замечаем лишь тогда, когда они уступают своё место дням несчастным. В той мере, в какой возрастают наслаждения, уменьшается восприимчивость к ним. Привычное уже не доставляет нам наслаждения. Но именно потому возрастает восприимчивость к страданию, так как утрата привычного — заставляет нас очень страдать. Таким образом, обладание расширяет меру необходимого, а с нею и способность чувствовать страдания. Часы протекают тем быстрее, чем они приятнее, и тем медленнее, чем они мучительнее, ибо страдание, а не наслаждение. Вот то положительное, наличность чего –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 И эпос всегда изображают нам одних только борющихся, страдающих и угнетаемых людей. И всякий роман — это панорама, в которой видны содрогание и судороги страдающего человеческого сердца. Эту эстетическую необходимость наивно выразил Вальтер Скотт в заключении к своей новелле «Давняя мораль». В точном соответствии с указанной мной истинной, говорит и Вольтер, столь одарённый природой и счастьем. Счастье — только грёза, а скорбь — реально. И к этому он прибавляет. «Вот уже 80 лет, как я испытываю это на себе. Я вынес из них только сознание о необходимости покорного смирения».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 Есть что-то неестественное в характере нашей жизни. В гармонии вещей не может лежать она. Этот суровый рог — это неискоренимая зараза греха. Этот безграничный — предел. Это всеотравляющее древо, корни которого — земля, листья и ветви которого — тучи, как росу, струящая на людей свои скорби, болезни.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 да и смерти не должно было бы существовать, или не должна была бы она представлять для нас ничего страшного. Лишь в таком случае жизнь окупала бы себя. А так как наше положение в мире представляет собой нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, то всё окружающее нас и носит следы этой безотрадности, подобно тому, Как в аду всё пахнет серой. Всё на свете несовершенно и обманчиво. Всё приятное перемешано с неприятным. Каждое удовольствие — удовольствие только наполовину. Всякое наслаждение разрушает саму себя. Всякое облегчение ведёт к новым тягостям. Всякое средство, которое могло бы помочь нам в нашей ежедневной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 которая думает обезоружить всякую невзгоду тем, что готова принять их все и презирает все. На практике оно обращается в циническое опрощение, которое предпочитает раз навсегда отвергнуть все удобства и стремления к лучшей жизни, и которое делает из нас каких-то собак, вроде Диогена, в его бочке. Истина же такова. Мы должны быть несчастны, и мы несчастны. При этом главный источник самых серьёзных зол, постигающих человека, — это сам человек. Человек — человеку-волк. Кто твёрдо помнит это, для того мир представляется как некий ад, который тем ужасней дантовского ада, что здесь один человек должен быть дьяволом,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 Но не надо идти так далеко из Европы, в пятилетнем возрасте поступить в бумагопрядельню или на какую-нибудь другую фабрику, сидеть в ней сначала 10, потом 12, наконец 14 часов ежедневно и производить всю ту же механическую работу. Это слишком дорогая плата за удовольствие перевести дух. А такова участь миллионов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 или совсем не нуждалась бы в объяснении, так как оно было бы настолько понятно само собою, что никому бы и в голову не приходило ни удивляться ему, ни спрашивать о нём. Или же цель этого существования была бы для всех очевидна. На самом же деле, мир представляет собою неразрешимую проблему, так как даже в самой совершенной философии всегда будет ещё некоторый,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 В каком мы видим себя зрячая воля напротив скоро высчитала бы, что предприятие не покрывает своих издержек, ибо жизнь исполненная необузданных порываний и борьбы, требующая напряжения всех сил, обремененная вечной заботой, страхом и нуждой, неминуемо влекущая к разрушению индивидуального бытия такая жизнь не искупается самым существованием человека, которое завоёвано столь трудной ценою, эфемерно и под нашими руками расплывается в ничто. Вот почему объяснение мира из некоторого анаксогоровского ума, то есть из некоторой воли, руководимой сознанием, непременно требует известной прекрасы в виде